Глава 616. Вторая печать. Ван Лин чувствовал, что чем дольше он оставался в землях демонических духов, тем более странным казалось ему это место. Сначала была картина с Хуан Луном, «Жёлтый дракон», основавшим племя в Горной долине, и который был очень похож на Хуан Луна, который был главой его родной секты Хан Юй на планете Судзако. Затем в тюрьме Хун он встретил молодого мужчину с чёрными волосами, который был как близнец похож на демонического генерала Муфе. И, наконец, сражаясь с дьяволом-отшельником, он столкнулся со здоровяком, который как две капли воды был похож на мастера меча Лин Тяньхо. Всё это заставило его задуматься. Взгляд в Анлине вспыхнул, и он пробормотал. Тянь Юинзы следует пути небесной удачи, и раз он настаивал на том, чтобы я сюда, боюсь, у него есть какая-то другая цель. Когда я только прибыл на планету Тянь Юнь, Баэ проговорился, что в прошлом у Тянь Йоньзы внезапно исчезла большая часть всех учеников, набранных за более чем 10 тысяч от культивации, но я не знаю, связано ли их исчезновение с землями демонического духа. Ван Линь прикоснулся к сумке и подумал. Несмотря ни на что, пока я достаточно силён, даже если это место странное, оно не сможет изменить моё дау сердца. Ван Линь закрыл глаза и продолжил укреплять выгравированную печать на душе дьявола-отшельника внутри своего изначального духа. После постоянных укреплений печать начала постепенно сдвердевать. Поселение очищения души росло, и вместе с этим количество людей, культивирующих технику очищения души, также постоянно возрастало. Более того, душ, содержащихся на древнем поле боя, было огромное количество, и хотя большая их часть была скрыта глубоко в земле, с миграцией поселения очищения души было постепенно вырыто множество ям, которые стали уникальным способом культивации техники очищения души для всего поселения. Это был лишь первый способ культивации техники очищения души. Кроме него существовал также и второй, более эффективный. Он заключался в том, что нужно было отправиться в область огненных демонов и поглотить там души умерших демонических солдат. Однако, чтобы тебя отпустили, нужно было сначала показать хороший результат в культивации. Более того, каждый желающий проверялся лично у Янхуа. Всё зависело от решения этого человека. Всё поселение очищения души быстро расширялось. Его сила росла день ото дня. Сейчас оно было подобно молодой бабочке, сидевшей в коконе и быстро поглощающей питательные вещества. Но придёт день, когда она прорвёт свой кокон и шокирует все девять областей. В глазах каждого клана, входящего в состав поселения, десять лиц центральной пустоши с одиноко стоящей башни являлись священным местом. Его запрещалось осквернять. Оно было подобно святыне духовного бога. Что касается человека, за десять лет не сделавшего ни шагу из башни, Ванолиния, в сознании всех кланов он был предком и их защитником. Ежедневно Ванолинь, кроме усиления печати на дьяволе-отшельнике, составлял ограничения и интегрировал их с флагом ограничений. За 10 лет непрерывных расчётов Ванолинь постепенно создал 10999 групп ограничений. Великий флаг миллиарда душ уже давно был рассеян Ванолинем, и 100 миллионов душ, ставших чёрными облаками, покрыли всё небо над поселением очищения души. Нескончаемые голоса ревущих душ стали неотъемлемым атрибутом поселения очищения души. Ван Линь также потратил много времени на размышления о пяти печатях, наложенных на колесницу, убивающих богов. Когда он был на средней стадии трансформации души, он мог еле-еле открыть только одну печать. Но сейчас он достиг стадии Вознесения. С первой печатью он мог теперь справиться легко, но это его не удовлетворяло, поэтому он задумал вскрыть вторую печать. После открытия первой печати колесница, убивающая богов, уже могла угрожать культиваторам последней стадии трансформации души. Что касается второй печати, то как только Ванолинь коснулся ее своим божественным сознанием, из нее тут же вылетел яркий луч молнии и внезапно погнался за Ванолиньем. Однако Ванолинь уже подготовился к подобному, заранее начав вращать силу бессмертных внутри тела, поэтому спустя пару вдохов луч молнии уже был стёрт порошок. Благодаря этой молнии Ван лень понял, что если снять вторую печать, то сила души зверя невероятно возрастёт. Более того, теперь была большая вероятность того, что вторая печать запечатывала силу молнии души зверя. Следует помнить, что колесница, убивающая богов, пришла из Царства Бессмертных, и, по словам её создателя, эта колесница имела абсолютную силу, способную убить самого бога. Хотя такая сила и кажется, с самошествием, Но Ван Олейн за несколько сотен лет понимания осознал, что если это и не является полностью правдой, то определенно её содержит. Этот зверь мог иметь силу молнии, поэтому интерес Ван Олейн ко второй печати усилился многократно. Не так давно старик на последней стадии Вознесения у Башни Дьявола показал могущественную силу божественной способности ветра дождей и молнии. Ван Олейн, вспоминая об этом, чувствовал дрожь в душе. В этой божественной способности самой ужасающей была чёрная молния, Если бы не она, то сила этой техники была бы уменьшена более чем в половину. Относительно второй печати Ван Ринь был уверен полностью. Он хотел открыть её, но, проанализировав силу внезапно выскочившей молнии, понял, что после снятия второй печати сила души зверя возрастёт настолько, что кольцо зверя больше не сможет её сдерживать и разрушиться. Кольцо зверен получил в землях древнего бога. Древние культиваторы, подчиненные Тассена, передали ему эту вещь взамен на его помощь. Это было сотни лет назад и за это время колесница «Убивающая богов» принесла огромную пользу Ванолиню. Он часто использовал её, когда его собственной культивации было недостаточно. Но теперь, с увеличением его культивации, печати колесницы «Убивающий богов» будут продолжать сниматься одна за другой, и это кольцо зверя больше не сможет задержать силу души зверя. Некоторое время подумав, Ванолинь молча хлопнул по сумке, и кольцо зверя, вылетев из неё, зависло перед ним в воздухе. На этом старинном медном кольце были вырезаны бесчисленные руны и древние свирепые звери, а вместе с ними виднелись небольшие трещинки, появившиеся от попыток сопротивления душ зверей. Ванолинь смотрел на кольцо, и в его взгляде сверкало сомнение, если бы не ограничение этого кольца, он должен был бы полагаться только на свои силы в приручении души зверя. Создатель колесницы «Убивающий богов» оставил технику приручения в своём наследии, иначе в будущем никто бы не смог им воспользоваться. Взгляд Ванолиня снова вспыхнул, а он решился. В этот же момент он схватил кольцо зверя и, сделав шаг исчез из башни, когда он появился, то был уже в 10 тысячах лет поселения очищения души. Это была необъятная пустынная равнина, Ванолинь откинул кольцо зверя в сторону и, сформировав несколько рунных печатей, указал на кольцо. Кольцо немедленно распространило чёрный свет, после чего последовал взрыв. И на его месте приземлилась колесница, убивающая богов. В момент, когда появилась колесница, свирепая аура заполнила воздух. Колесница испустила густой сияющий свет, и вместе с ним появилась и душа зверя. Тело души достигало длины в 100 джанов и походило на небольшой холм. Красным светом вспыхнули звериные глаза. Как только она появилась, то сразу же уставилась на ванлине безжалостным взглядом и испустила рёв непокорности, который мгновенно заставил всё вокруг дрожать. Взрывев, она с Ферри помчалась на Ванолине с таким громом, что казалось, будто целая гора толчками быстро приближается к нему. Но взгляд Ванолине не изменился. Он поднял правую руку и сжал её перед собой. С громоподобным хлопком, будто огромная ладонь приземлилась на тело души зверя и вогнала её в землю, послышались звуки взрывов, и земля сдрожала в такт. Пыль, поднявшаяся от удара, взлетела вверх и распространилась в форме кольца. Душа зверя подняла голову. В её взгляде можно было прочитать «Сильную борьбу». Она яростно зарычала и упрямо уставилась на водолине, и её непреклонное намерение вознеслось прямо к небесам. Ванолейн же продолжил равнодушно смотреть на неё. В прошлом, когда он встретил эту душу зверя в своём начальном состоянии, он не смог бы бороться с ней. Но сейчас он смог подавить её и сделать так, чтобы она не смогла вырваться на свободу. Правой рукой он аккуратно нажал на пустоту и указал на душу зверя, а левой рукой воспользовался кровью с прокушенного кончика языка и нарисовал в воздухе кровавую руну. Эта руна была оставлена бессмертным, который создал эту колесницу, убивающую богов. Существует семь типов этой руны. После того, как все они будут помещены на душу зверя, эта душа зверя в колеснице сможет по-настоящему узнать своего истинного хозяина. Однако две из этих семи кровавых рун должны были быть нарисованы только после открытия четвёртой печати. Завершив кровавую руну, Ван Линь взмахнул левой рукой, и руна немедленно начала испускать кровавое сияние, которое тут же полетело в сторону души зверя, корчившегося в муках на земле. Свет упал прямо в центр лба зверя. Тело души зверя внезапно затряслось, похоже, она испытывала сильную боль. Послышался безумный рёв, и всё её тело забилось в конвульсиях. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он немедленно разжал правую руку. Зверь, освободившись, тут же посмотрел на Ван Линя гневными глазами, И спустил низкий рёв. Свет непокорности в его глазах усилился ещё сильнее. Холодно взглянув на душу зверя, Ван Ринь сформировал ручные печати. Чёрный свет секретных техник засверкал у него в руке, а изо рта послышалось... Первая печать. Открыть! Чёрный свет секретного искусства вместе с печатью упал прямо на тело души зверя, от которого немедленно послышались непрерывные звуки хруста, и аура колоссальной силы немедленно высвободилась из неё. В этот момент душа зверя поднялась с земли и встала прямо, Ее её окрашенная кровью и огромная пасть выглядела так, будто она в один укус могла проглотить всё небо и землю. Но Ван Ли не двигался и снова поднял правую руку и махнул вперёд. Сильный ветер принял форму гигантской руки, мгновенно распространился, и ударившийся пасть души зверя с громким взрывом тут же исчез. Душа зверя немного отступила, но тут же трансформировались в бесчисленные потоки чёрного света и, разлетевшись во все стороны, внезапно выстрелил в Ван Линя. Ван Линя руками загреб пустоту, и как только чёрный свет подошёл близко к его телу, появились две кровавые руны. Чёрный свет полностью проник прямо под кожу Ван Линя и, быстро прорываясь, помчался к его изначальному духу. В этот момент на лице Ван Линя возникла злобная ухмылка, он моргнул, и в его взгляде засиял ясный свет. «Изначальный дух, покинь тело!» Низко прорешил Ван Линь, Его глаза сощурились, и изначальный дух из места божественного духа тут же переместился и выбрался из тела. В руке изначального духа находилась шея непокорной души зверя, и изначальный дух вынес её вместе с собой. Тут же две кровавых руны быстро подлетели и были схвачены левой рукой изначального духа, которая тут же впечатала их в лоб души зверя. Тело души зверя затряслось, и ещё более чудовищная аура безумной волны вырвалась из неё. От этого задрожало даже божественное сознание вонолиняя. Оно вошло внутрь его тела, после чего он открыл глаза и посмотрел на душу зверя. В этот момент в месте, удаленном от ванны бесчисленное количество ли, там, где находилась граница между областью огненных демонов и областью металлических демонов, это был большой горный хребет, который круглые годы был покрыт ядовитыми испарениями и являлся местом, до которого не отдела земля ни огненных, ни металлических демонов. Глубоко внутри и давитых испарений стояли дома, Хотя точнее было бы сказать, что это был замок, укреплённый вокруг белой высокой стеной высотой в 10 джанов, внутри ядовитых испарений он казался чем-то мистическим. В этот момент тень быстро пролетела через ядовитые миазмы и прямо в воздухе, упав на колени, почтительно произнесла. «Слуга приветствует предка! Я выяснил, где находится пропавший 20 лет назад из столицы области небесных демонов Ван Лень!» Из замка спустя некоторое время послушался мрачный голос. «Какая у него теперь культивация?» Силуэт немного задумался и произнёс. «Я не смог узнать об этом, потому что команда, отправленная за этим человеком в область небесных демонов, была полностью уничтожена. И от них не поступало никаких новостей. Однако слуга узнал, что Ван Лень стал посланником древнего демона». «Посланник древнего демона <схот> Человек, который нравится этому старику, и правда необычен. «Отправив три небольших отряда и одного бессмертного стража и приводить этого человека ко мне живым!» Тёмный силуэт быстро поклонился и, вспыхнув, наверное, исчез. После этого внутри замка маленький нескрослый старик произнёс себе под нос. «Этот Ван лень, если его обучить, станет хорошим бессмертным стражем для меня. Если даже его культивация высока до тех пор, пока он не достиг вознесения...» «Для того, чтобы его поймать, одного бессмертного сторожа будет достаточно».